Глава двенадцатая. Максим улыбается и здоровается, а я лишь киваю в ответ. «Классно выступили!» Спохватываюсь. Некрасиво ведь промолчать. Хотя у меня от восторженного шока язык присох к нёбу. «Спасибо, пёрышко!» Ларинцев кивает бармену и что-то говорит. Тот через полминуты подаёт парню стакан воды, который Максим тут же полностью осушает. Ещё бы! После такого-то шоу! «Увидимся, детка». Роман подмигивает Юльке и спрыгивает с барного стула. А потом они с Максимом уходят и теряются в танцующей толпе. Богатырева выглядит разочарованной, Тяжело вздыхает, пожимая плечами, и допивает свой коктейль. Она наклоняется ко мне, чтобы что-то сказать, но тут снова оживает сцена. Музыкальная группа исполняет несколько композиций, продолжая на каждом припеве взрывать зал. Солист выкладывается на полную, заряжая своей бешеной, демонической энергетикой толпу. Каким бы он ни был человеком, я уважаю таких людей за то, что они отдаются делу на все сто. В жизни, возможно, он полный говнюк. Или же наоборот, паинька-садовод какой-нибудь, что думается мне вряд ли. Но тут на сцене он король, выворачивает себя, свою душу и сущность. В танце ведь тоже так. Ты или выкладываешься, Или, в лучшем случае, фаниш в массовке. Нельзя и себя пожалеть, и танцу отдаться. Что-то одно. И я не смогла после того кошмара снова впустить это в себя. Сбежала. Потому что или-или. Третьего не дано. А Максим мне все карты спутал теперь. Танцевальная группа показывает еще три номера. И они не менее великолепны, чем первый. Стилизованный под современную музыку испанский танец, от которого температура воздуха в помещении, кажется, повышается на несколько градусов. Очень эротичный контемп, в котором участвуют только четыре пары, и они не танцуют вместе, точнее танцуют, но видно какую-то одну только, когда луч выхватывает их по очереди на тёмной сцене. Невероятные поддержки, распахнутые живые эмоции, сложнейшие, почти цирковые трюки. Я буквально забываю, как дышать когда девушка, прокрутившись на шесте на самом верху, просто падает с высоты в руки своему партнёру, а он ловит её мягко и удерживает крепко, надёжно. Третьим они танцуют зажигательный хип-хоп. И я поражаюсь умению Ларенцева переключаться со стиля на стиль. Он лидирует буквально во всех танцах. Я абсолютно не удивлюсь, что если ему предложить станцевать балет на пуантах, то после пары репетиций он и там выйдет в солисты. И хуже некуда, когда при таком ярком партнёре потухшая и неуверенная партнёрша. Такая, как я. В конце снова выступают музыканты с какой-то просто невероятно взрывной композицией, от которой все присутствующие буквально сходят с ума. А заканчивается тем, что певец наклоняется со сцены и затаскивает к себе девушку. А потом просто взваливает её на плечо и, допев последние слова, Выбрасывает в сторону микрофон и так и уносит девчонку во тьму. Интересно, он же отпустит её? Ну, конечно, Нина, что за глупости? Это просто шоу, и девушка, скорее всего, своя. Просто всё это зрелищно и ярко. Диджей объявляет час свободной дискотеки и говорит, что сегодня мы ещё встретимся с ритм-балетом New Dance. По залу снова ползут разноцветные неоновые пятна, а народ заполняет танцпол. Неожиданно рядом с нами снова материализуется роман, и у Юльки градус настроения возрастает до невероятных размеров. Она отбрасывает небрежным, но выверенным до миллисекунды жестом светлую волнистую прядь от лица и улыбается парню, будто настоящая голливудская звезда. Но ну, умеет же. «Красотки, может, на танцпол? Не все же Максу зажигать». Юлька спрыгивает со стула, грациозно приземляясь на шпильке, будто супергероиня, и тянет меня за руку. «Пойдём, Рудик!» Поначалу я отрицательно машу головой, отказываюсь. Но потом думаю, почему нет. Я пришла в клуб не для того, чтобы посидеть возле бара. Рома тащит Богатырёву за руку в самую гущу, а та, соответственно, увлекает и меня за собой. Отвоёвываем себе небольшой пятачок чуть ближе к противоположной от бара стороне клуба. Я поддаюсь всеобщему веселью и тоже начинаю двигаться чувствую, как за грудиной разворачивается что-то, что давно спало, молчало и на свет Божий выходить отказывалось. Рома с Юлькой полностью увлечены друг другом. К нам поворачивается какой-то парень из толпы и продолжает двигаться, пристально глядя на меня. Он симпатичный, улыбчивый, и мне безусловно приятно его внимание. Я даже не отхожу, хотя в общем-то и некуда, когда он постепенно сокращает между нами расстояние. Поднимаю руки немного, продолжая ритмично покачивать бедрами. Улыбаюсь. Длинные волосы падают с плеча вперед, и я откидываю их, немного повернувшись вправо, и тут выхватываю взглядом Максима. Он стоит на небольшом балкончике, стилизованном под более высокий уровень палубы, где расположены кабинки из непрозрачного стекла. «Юля говорила, там находится вип-зона, где обычно тусуются те, кому деньги позволяют не утруждать себя общением с простыми смертными. Неужто Ларинцев из таких? Хотя если вспомнить, какая у него машина, а та девушка из его коллектива назвала Максима Мажорчиком, то всё вполне вероятно, и от этой мысли становится как-то не по себе. А ещё он как раз смотрит сюда, на меня. Или мне показалось? Нет, точно». Я прямо чувствую его взгляд, и он какой-то не такой, как обычно. Мы, конечно, общались немного, но каждый раз Макс цвёл улыбкой и хорошим настроением. А вот сейчас на его лице нет и тени улыбки. Может, случилось что? Сзади к Ларинцеву подходит невысокая девушка и очень по-хозяйски обвивает со спины его талию руками, скользит ладонями по животу под футболкой, как мне кажется, а потом прижимается щекой к спине. Я резко разворачиваюсь обратно, но песня заканчивается. Парень, что танцевал со мной, подмигивает и возвращается к своей компании. А мы с Юлией и Романом снова идём к бару. Я, когда этого Максим, осушаю почти залпом стакан воды и пытаюсь вслушаться в трескотню Юльки, перекрикивающей ухающую музыку. Она наклоняется к Роману ближе и что-то говорит ему на ухо. Мне кажется, Нужно не только освежиться стаканом воды, но и умыться. «Сейчас вернусь», — громко говорю подруге, набросив тоненький ремешок сумочки на плечо. «Я в уборную». «Ага», — Юлька кивает, взглянув на меня, а потом возвращается к своей увлекательной беседе с новым знакомым. Очередь в туалет оказывается поистине мавзолейской. Наверное, после шоу всем резко приспичило. «Я-то в туалет не хочу, только освежиться». Но ждать становится невмоготу, и я решаю просто выйти на пару минут на свежий воздух. Беру в гардеробе куртку, набрасываю на плечи, не застёгивая, и выхожу из помещения. Свежий воздух живительной силой бьёт в лицо, освежая и даря прохладу раскрасневшимся щекам. Но едва я с наслаждением вдыхаю, как рядом чиркает зажигалка и начинает тянуть сладковато-отвратным сигаретным дымом. Морщусь и решаю отойти немного в сторону, ближе к углу, точнее выступу. Вдруг слышу знакомый голос, но с совершенно незнакомыми интонациями. «Лена, ты вообще страх потеряла?» «Мне кажется, я вот-вот услышу рык». «Какого хера?» Даже меня, не являющуюся адресатом этих слов, стоящую незаметно за углом, этот голос вгоняет в ледяную дрожь. «Макс, прости!» Девушка всхлипывает. «Но ты же знаешь...» Ты сам все понимаешь. Я еще раз тебя спрошу, ты головой ударилась? Должна была трижды подумать, прежде чем к ней подойти. Макс, снова всхлип, едва сдерживаемое рыдание. Я же перевестись к вам в универ хотела ради этого конкурса. Мы должны были танцевать в паре, а это... Слушай сюда, Лена, внимательно. Под каблук подворачивается камешек, и я оступаюсь. Благо, получилось это беззвучно но теперь случайно выхватывая взглядом, как парень притягивает всхлипнувшую девушку к себе за воротник. «Для тебя сегодняшняя тусовка окончена. А дернешься в её сторону, вылетишь из группы, поняла? Макс! А теперь вали отсюда! Ларинцев. а у меня нет и капли сомнений, что это он отпускает девушку, а я в ужасе отшатываюсь. Я его, конечно, и не знаю толком». Но уж точно не могла представить, что он может быть таким. Как теперь после услышанного оставаться с ним наедине на репетициях? Неприятное чувство формируется в ноющий ком в животе, и я начинаю дрожать. Холодно. Нужно вернуться в клуб. Юльку, конечно, сейчас не уговорить уехать, но можно забрать ключи и вернуться. А она возьмёт такси и приедет, когда нагуляется. Но возле самого входа я мешкаю, зацепившись острым каблуком между плитками. Пытаюсь выдернуть его, наверное, слишком резко, отчего сильно отшатываюсь. Но тут чувствую, как меня ловят под локти. «Аккуратнее, пёрышко». Снова привычный мягкий тембр. «Ты чего тут одна? Где твоя подруга?» Максим помогает мне с равновесием и отпускает. Я поднимаю глаза на его лицо. Мягкая и игривая улыбка, как обычно. Но вот в сером взгляде все еще бушует злость. Юля там с твоим другом Ромой, у бара. Ну, пойдем к нам за столик. Что же ты одна будешь? Должанов все равно не скоро отцепится. Взгляд теплеет вместе с улыбкой. А я тебя познакомлю с парнями из группы. Я не успеваю еще ничего ответить, как Максим берет меня за руку и увлекает внутрь.